Захар Прилепин. Не завидуйте никому, а то мозги скиснут. Захар Прилепин о документальности, художественной прозы, литературных критиках и расцвете русской литературы. Ваш путь немного напоминает мне путь Эрнеста Хемингуэя. Он участвовал в «Трех войнах», был журналистом, ненавидел писателей и дилетантов, переписывал и работал в поте лица. Вы, оставив милицейскую службу, устроились на работу журналистом. «Никогда не ассоциировали себя с Хемингуэем? А зачем? Это слишком поверхностная и банальная ассоциация. Я написал целую книгу о поэтах и философах, которые были до Хема: Державин, Чаадаев, Катенин, Батюшков, Блистательный Бестужев, Марлинский. Все они были профессиональными военными, в отличие от Хема. Но я и с ними себя не ассоциирую. Пусть со мной себя ассоциируют все, кому это нужно». Раз уж мы начали с Хемингуэя, как вы оцениваете его вклад в мировую литературу? Ошеломительно крутой писатель и мужик. Думаю, мы подружились бы, но я все равно не понимаю. Ладно, на Западе, там многие никого, кроме Хема, не знают, но в России. У нас Гаршин воевал, сильнейший писатель. Зощенко воевал, он был аномально мужественный человек. Гумилев воевал так, как и не снилось никому. Валентин Катаев воевал и за красных, и за белых. Там такая сногсшибательная биография. Десятки русских литераторов, а вспоминают всякий раз про Хемингуэя. Он после Первой мировой вообще не был профессиональным военным, вы понимаете? В отличие от большинства вышеназванных русских пиитов, которые руководили целыми подразделениями, и половина из них была журналистами, в нынешнем смысле. Ну и что? Хемингуэй говорил, что его, как писателя, сформировало газетное руководство по стилю. А вам, как журналистика помогла? Зачем вы в журналистику пошли? За деньгами. Но Хэм отчасти прав. Журналистика научила кое-чему. Слова стали податливей. «Нужно быть очень щепетильным, мягкотелым существом, чтобы испугаться, что при тебе кого-то убили», — говорите вы. «А у вас не возникало страха, что жизнь может в любой момент прекратиться?» «В те моменты, когда она точно может прекратиться, не возникало. Впрочем, и в другие тоже я не очень думаю об этом. Как будто есть жизнь, которая не прекратится». Водить хороводы вокруг собственной жизни унизительно для человека мужского пола. Умер и умер. Тоже мне новость. Я не хочу углубляться в тему войны, но она же стала для вас катализатором. В какой момент вы нашли в себе писателя? Там, в Чечне? Это самый частый гражданский вопрос. Я нашел в себе писателя, когда стихи читал в детстве. В захлеб. Когда вы писали первый роман, то думали, что он останется вашим единственным текстом. Вы не ощущали себя писателем, и вам нужно было высказаться? Да нет. Просто начал писать скорее забавы для...» Было свободное время. Думаю, дай напишу книжку. Чего нет? Дебютный роман Андрея Рубанова «Сажайте и вырастет», о котором вы сказали, что он вас потряс, вырос из тюремного опыта Рубанова. Вы написали свой первый роман на чеченском опыте. Я пытаюсь разобраться, есть ли связь между негативом в жизни потенциального писателя и тем, что человек все же берется за перо. Такие события становятся катализатором? Просто надо было описывать что-то, вот и описал. У меня 17 книг, про войну из них малая часть. Все это никакого значения не имеет. Война — обычная форма жизни. Там просто чуть ярче и обнаженней все. И больше хороших людей вокруг. Но вообще это не сама цель. Была бы возможность, я бы никогда не ходил с автоматом, а ходил бы с пивной кружкой, и мне было бы так же хорошо. Хемингуэй как-то обмолвился, что убил по крайней мере 122 человека, а в письме в красках расписал, как застрелил из карабина немецкого солдата. А вам приходилось писать такие письма? Бред сивой кобылы. Того немца он, может, и застрелил, но 122 человека, столько снайперы только могут убить. Хэм тут валяет дурака. Мой дед, Несифоров Николай Егорович, с 1942 по 1947 год был пулеметчиком. От Сталинграда до Западной Украины. Вот он бы мог такие письма писать, но ему это точно в голову никогда не пришло бы. А мне тем более не приходилось. Я проводил операции, в результате которых погибали люди. Больше мне по этому поводу нечего сказать. Я никогда об этом не думаю и ничего по этому поводу не испытываю. И уж точно не испытываю желания мусолить все это. Еще один документалист войны Джозеф Хеллер. Помните, как... Порванные мышцы в кровавой траншеи шевелились наподобие ожившего фарша. Но это все фон для того, чтобы расправить паруса темы романа. Гений Хеллера не в том, что он просто переложил военный опыт на бумагу, а в том, как он это сделал. Насколько важна в вашем понимании архитектурная составляющая в тексте? Не понял связи, но архитектура важна. Понимание архитектуры приходит интуитивно. Либо строится здание, либо осыпается. Науки об этом нет. Сейчас поясню. Архитектура всплыла не случайно. Говоря о язычнике Александра Кузнецова-Тулянина, вы сказали, архитектура безупречная. А Хемингуэй как-то заметил, что писательство – это архитектура, а не искусство декоратора. Расшифруйте, пожалуйста, что вы вкладываете в понятие архитектура текста. Текст может строиться линейно, как линия из точки А в точку Б, это просто. Герой встал, пошел, пришел, упал. А сложная архитектура, когда сто героев в режиме ста кардиограмм действуют, пересекаясь в нужных точках и совпадая в финале в одной — это высший пилотаж. У Тулянина в Язычнике получилось на высочайшем уровне, как у Шолохова или Леонида Леонова. В других его книгах ничего подобного не происходит, а Язычник — чудо. «Вы Гайто Газданова и Леонида Леонова именно за архитектурность их текстов полюбили?» У Гайто нет архитектуры, у него музыка неземная. У Леонова, да, сложнейшие конструкции, которыми он с аномальным мастерством управляет. «Дорога на океан» — гениальный роман, сейчас мало кто так работает. Даже читателя, достойного на эту книгу, днем с огнем не найти. Как многоголосие Достоевского, да. А сейчас так никто не пишет, потому что не умеют, не хотят учиться. Почему? У нас есть гениальные писатели. Александр Терехов работает так, как вообще никому не снилось. А многие, да, мелко ходят и думают о себе больше, чем о том, что больше всех нас. А Достоевский вообще о себе не думал. Его, как тварного тела, в его текстах вообще нет, даже когда он пишет от первого лица. Тема произведения появляется в каждом опубликованном современными писателями тексте или сейчас это необязательный композиционный элемент? А разве бывают тексты без темы? У любого текста есть тема. Даже «я сейчас сяду и напишу вам всем» – тоже тема. Чему писатель должен учиться? И главное, как? Жить нужно. Жить жизнью своей земли и своей огромной родни. А писательство приложится. Точкой отсчета должно быть что-то, что находится очень далеко от автора. Почему сейчас так много дилетантов в литературе? Их всегда было много, сейчас даже поменьше. Во главе процесса безусловные профи – Водолазкин, Крусанов, Варламов, все мастера. Не буду называть имен, но вы сказали, что один довольно известный писатель – это ничто. Дайте, пожалуйста, свое определение, кто такой настоящий писатель. Нет определения. Акунин – плохой писатель для читателей со средним вкусом, хотя рассказчик историй нормальный. Средние бойкий били с начала 20 века. Тогда таких много было. Со временем это станет очевидно всем определять это не обязательно. Вы в открытую высказываетесь о творчестве других писателей, не боясь, что они обидятся. Почему? Люди боятся говорить от слабости, они осознают, что их место в литературе маленькое и боятся его еще больше уменьшить. А у меня свое место в литературе и я ничего не боюсь говорить. Ни про войну, ни про мир, ни про коллег, ни про их национальность, ни про их пол или бесполость. Я пришел в мир не для того, чтобы всю жизнь скрывать что-то для меня очевидное. Где граница между литературой и мусором? У вас в голове. Ваши слова. Только производя мусор, писатель становится независимым материально. Если я не ошибаюсь, еще Стейнбек сказал, что колоссальными тиражами продается либо бульварный мусор, либо гениальная литература. А так называемые крепкие середники страдают. У вас есть объяснение вот этого разброса читателя по полюсам? А в России это перестало работать. Серьезные писатели давно обыгрывают любые дамские романы, детективы и эротику. Возглавляют списки продаж книжки того же Евгения Водолазкина. Я уважаю нашего читателя, он очень умный. Тогда чем объясняется возрастающий интерес аудитории к интеллектуальной прозе? Небо стало ближе. В какой момент писатель становится писателем? В момент зачатия. Для меня самое главное происходит в области языка. То есть вы, поклонник, как говорит Ольга Славникова, логоцентричной литературы? Если угодно, да. Вы написали о дебюте Самсонова. Давно такого не было. Я ходил потрясенный и всем про него говорил. Чем он вас так потряс? И как вы оцениваете то, что он пишет сейчас? Я не читал его последних книг, некогда. Потом прочитаю и скажу. Но аномалия Камлаева — такое же чудо, как язычник. Но это не дебют. Его дебют — роман «Ноги», про футболиста, очень средний. Но мой сын, увлекающийся футболом, его прочитал. Я все книги Самсонова покупаю, просто в благодарность за аномалию. Почему такие, как Самсонов, не становятся массовыми писателями? Случайность. Мог бы стать. Какой-то мелочи не хватает. И почему действительно яркие тексты не находят читателя? Вот, например, столь полюбившийся вам блуда и муда, или язычник. Иванова читают многие и с удовольствием. В числе немногих вышеназванных он первый среди равных. Алексей Иванов, Олег Ермаков, Михаил Тарковский – они все классики. Если их сегодня не прочитал кто-то, это не их проблемы. У Лёши Иванова просто характер вредный. Он мог бы и высшее место занимать, если бы поменьше думал о том, как про него пишут, куда его премируют и какие премии ему не дают. Проза у него с ног сшибательная. роман на уровне Петра Первого, Алексея Толстого, особенно первая книга. Во второй чуть больше допущений и экшена, чем мне хотелось бы, но это выбор автора. «Я не верю, что с зайти может целый роман. А во что вы верите? В тяжелый и упорный труд? Сначала труд» а потом может снизойти. Вы рассказывали, что выросли на Полинере, Романе Гари и Сент-Экзюпери. Влияние на вас оказали Пушкин, Лермонтов, Толстой, что неизбежно. Кто еще сформировал вас как писателя? Мы называли все эти имена. Газданов, Леонид Леонов, еще Анатолий Мариенгов. проза Валентина Катаева, Алексей Николаевич Толстой, поэзия, Блок, Есенин, Луговской, Гумилев, Юрий Кузнецов, Бродский... Чухонцева сейчас читаю с восторгом. Проверку прочности и эластичности языка во все времена проводит литература. Снова ваши слова. И какие выводы о языке можно сделать сейчас? Мы как народ в отличной форме. Свобода в том, чтобы тебя слышали. Вы как писатель эту свободу обрели? Я ее и не терял. Вы как писатель ищете способы как-то влиять на окружающую действительность? Я просто пишу. Написанное может влиять, может нет, я мало об этом думаю. А что вы хотели бы изменить? Меня все устраивает, пусть все будет как есть. Зачем вы пишете? Мне за это платят. Какой след вы хотите оставить после себя? Красивый портрет в рамочке в моей деревенской школе, позолоченные бюстики в пивных, чтобы орехи можно было о голову колоть, или сырые яйца. Как вы относитесь к иерархиям в литературе? Вы как-то вспоминали слова Пелевина, что писатель — это злобное, завистливое эго. Вы тоже такой? Нет, не такой. Я смотрю за литературой, как за красивой поляной. Мне радостно от успехов всех моих друзей. А сорняки я не люблю. Для романа «Обитель» вы изучали архивные документы. И все же это художественное произведение. Скажите, где грань между документалистикой и прозой? Проза — это документалистика высочайшего уровня. Документалистика работает с документами, а проза, с сознанием и душой, которые в документах чаще всего неразличимы. Можно ли научить писательскому мастерству? Можно научить не делать общие ошибки. Мастерству нет. Я как зарабатывал на своих книгах, так и зарабатываю. То есть писатель в России все же может кормить себя и семью писательским трудом. Кто-то может, кто-то нет, как повезет. Писатель Захар Прилепин образца 2004 года и писатель Захар Прилепин образца 2017 года. Как изменили вас тексты, которые вы написали? Никак. Вы по своему имени не скучаете? Не устали быть Захаром? Можете назвать меня Женей, я всплакну. Вы, помнится, налаживали бизнес по производству ватников, а потом Рубанов написал роман «Патриот», в котором главный герой пытается создать гениальные ватники. Это он у вас идею позаимствовал? Думаю, да, но она и так в воздухе носилась. Кстати, о Рубанове. Вы говорите, что он пишет так, как будто качает железо или ставит удар. А как вы сами пишете? Как будто сижу на берегу и смотрю на воду, и глажу по голове кого-нибудь любимого. Ирвин Шоу называл критиков убийцами литературы. А вы, писатель, как к ним относитесь? Критики — это счастье, их почти не осталось. Я всем им очень благодарен, в том числе и тем, кто ругался. Никаких претензий. Помню, в 2009 году Наринская написала, что Прилепин, да, был главным писателем нулевых, но в десятых от него ничего не останется. Разве это не восторг? Я ее обожаю. Жду, что она скажет в 2019 году. Как вы все успеваете? И книги писать, и в общественной жизни участие принимать. У вас все по графику или спонтанно? А в какой общественной жизни я принимаю участие? Вы меня с кем-то путаете, видимо. Я полтора года прожил на Донбассе и за это время не издал ни одной книги, не ходил ни на один митинг и не участвовал ни в одном собрании. Каким должен быть писатель нового времени? Таким же, как и старого времени. Ваш совет молодым писателям. Не завидуйте никому, а то мозги скиснут. Захар Прилепин, русский писатель, филолог, публицист. Родился в 1975 году в селе Ильинки Рязанской области. В литературу пришел из журналистики, дебютировав в 2004 году романом «Патологии», посвященном Чеченской войне. Ныне заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького по литературной части. Лауреат ряда литературных премий. В ряде творческих проектов выступал продюсером, главным редактором, телеведущим, рэп-исполнителем и актером.